Все, что говорят о ней поэты, правда, ее терпение, ее силы, ее блаженство, ее милость, ее желание, чтобы другому было хорошо, роднят ее с божественной любовью. И все же это близость по сходству, а сходство дано нам. Оно совсем не обязательно связано с тем трудным и медленным приближением к Нему, которое заповедано совершать нам самим, как бы много помощи нам не оказывали. Любовь-дар прекрасна, потому ее и легко принять за любовь с большой буквы. Тогда мы придадим ей безусловную, ничем не обусловленную ценность, на которую она права не имеет. Она станет богом, станет бесом и разрушит нас, а заодно и себя. Все дело в том, что естественная любовь, став богом, не остается любовью. Ее называют так, но на самом деле это усложненная ненависть. Любовь-нужда может быть и назойливой, и жалкой, но Богом она не станет, слишком она мало на Бога похожа. Из всего этого следует, что мы не должны ни творить из любви кумира, ни разоблачать любовь. Ошибка писателей прошлого века в том, что для них были кумирами влюблённость и родственная нежность. Браунинг, Кингели... или Патмор иногда пишут так, словно влюблённый это святой. Примечание. Браунинг Роберт. Годы жизни 1812-1889. Кингсли Чарльз 1819-1875 годы. Патмор Ковентри 1823-30. -18. 1896 годы жизни. Английские поэты. Конец примечания. «Розаики противопоставляют миру сему не царство небесное, дом. Мы живем во времена, когда отшатнулись в другую сторону. Разоблачители любви признали сентиментальной чушью почти все, что говорили их отцы, и постоянно объясняют, какова истинная подоплека влюбленности. Не будем слушать ни тех, ни других. Высшее не стоит без низшего». Растению нужны и корни, и солнечный свет. Земля, из которой оно растет, чиста, если вы оставите ее в саду, а не потащите на письменный стол. Человеческая любовь может быть дивным подобием любви Божьей. Это много, но дальше идти нельзя. Близость по сходству может и помочь и помешать приближению к Богу. Чаще всего, наверное, она просто с Ним не связана. Второе. Любовь к тому, что ниже человека. В моём поколении детей ещё поправляли, когда мы говорили, что «любим ягоды», и многие гордятся, что в английском есть два глагола «love» и «like», Тогда как во французском «один» — «амер». Французский не одинок. Да и у нас теперь всё чаще говорят про всё «ай лав». Самые педантичные люди то и дело повторяют, что они любят какую-нибудь еду, игру или работу. Действительно, любовь к людям и любовь к тому, что ниже человека, трудно разделить чёткой чертой. Высшее не стоит без низшего, и мы начнем снизу. Когда мы что-то любим, это значит, что мы получаем от этого удовольствие. Давно известно, что удовольствия бывают двух видов. Те, которые не будут удовольствиями, если их не предварит желание, и те, которые и так хороши. Пример первых – вода, если хочешь пить. Если пить не хочется, вряд ли кто-нибудь выпьет стакан воды, разве что по предписанию врача. Пример вторых – неожиданное благоухание. Скажем, вы идете утром по дороге, вдруг до вас донесся запах с поля или из сада. Вы ничего не ждали, не хотели, и удовольствие явилось как дар. Для ясности я привожу очень простые примеры. В жизни бывает сложнее. Если вам вместо воды дадут кофе или пиво, к удовольствию первого рода прибавится второе. Кроме того, удовольствие второго рода может стать удовольствием первого